«У вас есть вопросы, кнут?» «Так точно. Спрашивайте». Все части пазла встали на свое место, кроме одного. Марк сделал шаг вперед. Он еще не знал, что у пазла есть второе дно. «Почему с дикаря вывезли всех рабов?» «Хороший вопрос». Капитан прошелся по каюте. Чувствовалось, что легат Варен ждал другого вопроса, и доволен услышанным. Разумный. Жилые трюмы энергоотсека не безразмерны. Лебурна, полностью укомплектованная рабами, не сможет взять на борт контрольный забор ботвы. Надеюсь, вы не планируете делить с ботвой свою каюту. Мы пойдем по маршруту на термояде в случае нужды на гематрицах. Если забор ботвы не состоится, Мы вернемся тем же способом, если состоится, капитан умолк, давая марку шанс понять все без объяснений. сервус-контролер, тихо сказал марк, интересовался свободным ресурсом клеймения у экипажа. Если контрольный забор состоится, мы заклеймим часть ботвы и пойдем обратно на новых рабах. Это станет частью проверки. Еще вопросы есть? «Никак нет. Тогда последнее. Слушайте внимательно, Кнут. У вас есть возможность выбора, сегодня или никогда. Захоти вы, и вас завтра же отправят на прицел. Унтерцентурион Кнут и обердекурион Тумидус сольются в дно. Вернее, унтерцентурион Кнут исчезнет. Это никак не повлияет на вашу дальнейшую военную карьеру. Все обещания будут выполнены». Восстановление в училище, экзамены экстерном, присвоение офицерского чина. Дикарь исчезнет из вашей биографии. Я уже выбрал, господин легат. Вижу, вы в курсе моего звания. Кто проболтался? Тарара? Ладно, пустяки. Разуйте уши и закройте рот. Я не закончил. На обратном пути нас могут перехватить. Такое случалось и не раз» гематры, вэгдены, ларгитасцы, эскадра рейдеров, окружение, приказ заглушить двигатель, или бурно проклятых помпелианцев, доверху набитое рыдающими пленниками, берется на абордаж. Захват населения с планеты, не зарегистрированной в канцеляриях лиги, серьезное преступление. Вы должны понимать, если нас используют как аргумент, демонстрирующий коварство Помпилии, Родина откажется от нас. Экстренный выход, вспомнил Марк. Экстренный выход в РПТ-маневр. На разгон полторы минуты. Две в пределах допустимого. Причины спешки встали перед ним во всей своей неприглядной красе. Повторяю, Родина откажется от нас. Марк Тумидус? Что вы, господа? Марк Тумидус благополучно служит на прицеле. Доказательство? В любом количестве, если понадобится на сцену, выйдет живой и здоровый Обер де Курионту Мидус, выйдет и даст показания. Заверяю вас, что найдется и легат Варан, который знать не знает о каком-то капитане дикаря. Они продолжат службу, а мы с вами пойдем под суд за каперство. Пойдем как цивилы, как авантюристы, решившие подзаработать. Кнут, ворон, ведьма, крысы. «Теперь вам ясно, чем вы рискуете?» «Так точно. И что вы скажете на это?» «Скажу, что буду не первой в семье, от кого отказалась Родина». Капитан долго молчал. «Родина откажется», — наконец сказал он. «Официально. Это значит на словах. На деле же сотни людей будут жилы рвать, лишь бы выручить нас. Помните об этом, Кнут?» С вашим дядей тоже все не так просто. Гард ли тумидус! Гордитесь, дядей Кнут! Гордитесь, а не искупайте его вину. Кстати, в отставке ваш дядя, как частное лицо, не брезговал каперством. На планетах, не зарегистрированных лигой, в том числе. Удивлены? Никак нет! Еще вопросы! Никак нет! Можете идти! За дверью его встретили. Тьма народа. Казалось, весь экипаж дикаря выстроился в два ряда вдоль стен коридора и дальше за поворотом. На лицах читалось ожидание. «Вольно!» — скомандовал Марк. «Разойдись!» «Хрена тебе, разойдись!» — возразила Ливия. Она хлопнула Марка по плечу. «А за медаль проставится! Теперь можно!»